Глава 36. Наемники. В доме оставалось несколько детей, в том числе и Димка, который не выпускал меня из поля зрения ни на минуту. В какой бы части дома я ни находилась, он обязательно был неподалеку. Ничего не говорил, но его поведение было красноречивее слов. Надо бы побеседовать наедине, успокоить. «Ой, и дедушку Ульха поблагодарить обязательно!» Подопечные страдали от безделья. Девчонки, ладно, помогали на кухне Василия и слушали всякие байки, рассказываемые флином А вот мальчишки не знали, чем заняться. Пришлось притормозить и показать несколько игр. Одна из них — крестики-нолики. Димка пристроился рядом с остальными, делая вид, что внимательно слушает правила. А я крутила в голове мысли о шашках и даже о дженге. Атрибутику несложно смастерить, а для самой игры не требуются никакие особые знания. «А задачи Диего, что ли?» И приносную доску смелым. Или чем тут пользуются? Как говорится, на ловца и зверь бежит. Диего влетел в дом, словно за ним волки гнались. Весь взъерошенный, взбудораженный. Леди Рештар, вы нас не ждите сегодня на обед, хорошо? Там Марушка телиться начала. Марушка? А, та пушистая корова. Ну да. Он в очередной раз взъерошил волосы. Дети ни в какую возвращаться не хотят, пока на теленочка не посмотрят. Да ведь голодные. «Так что я сейчас возьму, чего перекусить, и обратно». «Я с вами пойду», — заявила одна из воспитанниц. «И мы хотим». Это принялись конючить пацанята, что сегодня еще считались больными и были освобождены от работы. «Там ведь тепло, а мы только одним глазком и сразу же обратно. Пожалуйста». Дима молчал, но смотрел на меня так, что пришлось согласиться. «Может быть, отвлечется от плохих мыслей, что не покидает его головушку». Я не понимала интереса отказников, они ведь деревенские. Разве не видели домашнюю скотину? Другое дело Димка, прожившая все свои 12 лет в городской самотохе и только пару раз бывавшей в зоопарке. Спокойная я была до тех пор, пока мы всей дружной компанией не появились на кухне. Васила быстро смекнула, что от нее требуется. А вот девчонки, прознавшие о Марушке, запищали, что они тоже идут к бабушке Аглае. И вот это уже проблема». «Как уследить за всеми?» Девчонок по утрам провожали на ферму чуть ли не под конвоем. В избежании, так сказать, учитывая последние события с долговыми расписками. Сейчас же Диего один не сможет уследить за всеми, так что идти решили практически всем педагогическим составом. В доме оставались только Васила, Флин и дедушка Ульх, пообещавшие присмотреть за малышней. «Все же мы с Марьяной вернемся быстро и подменим дедушку». «Пристраховка, но ну мало ли, опять этот ненормальный появится». Пока Васила собирала корзину с продуктами для детей – Диего очень быстро уминал обед, а все остальные разбежались по комнатам переодеваться. По пути мы с Марьяной старательно скрывали улыбки, потому что муж Лиены практически летел впереди планеты всей. Он был очень рад, что наше хозяйство уже вот-вот пополняется теленочком ценной породы. Наблюдая за его радостью, страшно было представить, как он горевал, когда сгорело все их с Лиены хозяйство. Рядом с Марьяной шла Ария. Малышка держалась не за руку, а за необычный поясок своей наставницы – плотный плетенный кожный шнур, на концах которого болтались металлические шарики. выглядел очень красиво, но меня не покидало ощущение, что где-то я подобное уже видела. Впрочем, это, пожалуй, не так уж и важно. А вот стоит ли вводить моду на полукомбинезоны, столь популярные в моем родном мире? Не только как вариант спецодежды, но и как красивые повседневные варианты для детей? «Бегите!» Неожиданно рявкнул Диего, обернувшись к детям, что стояли позади. «Леди Рештар, уводите детей, я их задержу». Я с ужасом наблюдала, как из портальной рамки, что разверзлась совсем близко от нас, выскакивали здоровенные мужчины, напоминавшие ОМОНовцев. «Наемники?» «Не успеем обратно», — отрывисто бросила Марьяна. «Все в рассыпную! Зовите на помощь!» Кто-то из детей успел проскочить и удрать, но нам слишком быстро отрезали путь, окружив. Я его узнала. Того самого мужчину, кто приходил за мы. Брэнкхотт, кажется. Здравствуйте, леди управляющая. Остановившись напротив, мужчина с насмешкой изучал ребят. Его взгляд остановился на девушке. Предлагаю сделку. Я собираю рыжую и вон тех двух девчонок, и мы мирно расходимся. Никто не пострадает. Как видите, сила на нашей стороне, так что ваше сопротивление бесполезно. «Нет!» — тут же отозвалась Марьяна, потому что наемник выбрал Арио. Девочка моментально оказалась за спиной воспитательницы. «Предлагаю вам убираться, потому что совсем скоро тут будут теневики, и вам не поздоровится!» Но мужчина даже бровью не повел на мои угрозы, уверенный в своих силах. Я насчитала восемь наемников. Нам самим точно не справиться. Остается верить, что помощь уже близко. «Вы так защищаете их. Неужели они для вас дороги, леди Риштар? Эти дети мусор. Стоит ли тратить на них силы?» «Уходите, бренхет! «Что ж, вы сами виноваты». Я с ужасом наблюдала, как один из наемников, что стоял ближе всех к Диего, вырубил его резким движением. Они напали на нас, как стая волков. «Леди Риштар, помогите!» Мы билась в руках мордоворота, тащившего ее к порталу. Я рванула было к ней, но меня схватили поперек талии. Заколка в волосах. Я с огромным удовольствием воткнула ее в удерживающую меня волосатую руку, больше похожую на клешню. Наемник взвыл и ослабил хватку, чем я тут же воспользовалась. Только было уже поздно. Мы словно мешок с картошкой закинули в голубоватый свет портала и опоздала. Юркие дети уворачивались от лап наемников, но их с переменным успехом все же ловили. Уже трое разделили участь мы исчезли в портале. Брэнхот стоял в стороне и громко смеялся над нашими потугами. Но его смех оборвался, когда безобидный на вид Марьяна ловко раскидал трех громил. Отыскав меня взглядом, она буквально впихнула в мои руки Арию и полностью переключилась на схватку. В ее ладонях раскручивались знакомые шарики на длинном кожаном шнурке. И я наконец-то поняла, почему они мне показались такими знакомыми. Это оружие. Этим смертельным орудием женщина наносила эффектные удары, сбивающие противников с ног, и не позволяла приблизиться к нашей немногочисленной группе. Со стороны это было похоже на танец гимнасток с лентами. Марьяна двигалась с немыслимой скоростью, уклоняясь от ударов коротких мечей. «Вот только помощи не было, а значит, дети не добрались до дома? Надо кричать, звать на помощь. Флин, надо звать Флина!» И я кричала, кричала мысленно изо всех сил, звала Флина, просила помочь но казалось, все это было впустую. Когда один из наемников все же ухитрился подобраться к марьяне и обхватил ее сзади, женщина немыслимым образом нанесла сильнейший удар ногами прямо в грудь бандита, приблизившегося спереди, после чего вывернулась из крепких рук и каким то хитрым приемом уложила второго. Мне так хотелось ударить противников воздушной волной, как я сделала с котами, но ничего не получалось. Как бы я ни старалась, как бы ни пыталась вспомнить ощущения, тщетно. Я видела, что Марьяна борется из последних сил, но ничем не могла ей помочь. И это чувство обреченности. И тут я услышала крик. Голоса Ричарда и Флина. Мужчины были еще далеко, но их появление словно придало Марьяне сил, и ее движения вновь стали резкими. «Уходим, девчонку заберите», — бросил главарь и первым скрылся в портале. Речь шла об арии. я схватила ее первой, намереваясь бороться за нее изо всех сил. Но в этот момент Марьяна упала на землю, задергалась в конвульсиях, не в силах подняться. Она была в сознании, но что-то связывало ее, не давая двигаться. Ремешок с шариками сиротливо валялся на земле. Бандиты друг за другом покидали поле боя. Утаскивая с собой девочек, и лишь один шел прямо на меня. За арией я знала это наверняка. Успел перехватить отчаянный взгляд Марьяны, умоляющий меня не отдавать девочку. И это придало мне сил кинуться на здоровяка. Я царапалась, кусалась и била так, как никогда раньше. Мужик взревел, когда я вцепилась зубами в его ухо, и, освободившись, отшвырнул меня в сторону. Упал я недалеко от малышки успел схватить ее за руку, встать между ней и наемником. В порталон тащил нас обеих. Сильный гад. Боковым зрением отметила, что Ричард и Флин уже совсем рядом, и мне оставалось продержаться лишь эти жалкие мгновения, но когда рядом возникла огромная медвежья лапа с ленившими когтями, пытающаяся схватить меня, я шарахнулась в сторону и вместе с Арией провалилась в портал следом за наемником. В голове мелькнула страшная мысль. Я упустила свой шанс и утянула за собой девочку.